117. Февраль, 20. Власть настоящего над сознанием, даже коснувшегося основ, настолько велика, что приходится вести постоянную борьбу за утверждение действительности обоих миров и будущего, которое неотъемлемо также. мая сильна. Временный футляр, именуемый телом, создает иллюзии прочности земного существования. Боли и страдания её укрепляют. Наметется дух в темнице своей тесной, временной и это отовсюду. А между тем, тело дисциплинированное и подчиненное воле может служить прекрасным инструментом или аппаратом для обитающего в нем духа. Овладение телом лучше всего начинать с малого, а потом уж дойти до большого. Малые овладения ценны тем, что дают уверенность, что это вполне достижимо. Упражняться в это можно постоянно, везде и всегда. Не может быть скуки или бездумного ничего не делания, когда возможность тренировки тела всегда под рукой. Отсюда полезность даже очень малых преодолений. Можно замечать, как порой беспрекословно подчиняется тело приказу мысли. И усталость, и недомогание, и физическую слабость можно одолеть волей. виде много примеров, как, казалось бы, слабое тело являет необычайную выносливость и сил, то время как огромная туша безвольного человека полна инертности и разложений. Тело дано, чтобы служить человеку, быть его безвольным рабом, но часто случается наоборот, и человек становится рабом тела, его привычек. воли во всех формах и видах осуждено безусловно. Завет ученика — борьба и победа. Все, что в его микрокосме не подчиняется его воле, враждебно ему.